Глава четырнадцатая Работа в должности младшего помощника со временем оказалась делом гораздо более хлопотным, чем казалось поначалу. Олега использовали везде, где только можно было применить его способности, знания или жизненный опыт. Неоднократно обсуждаемый с Айрунгом дефицит кадров вынуждал Бримса выжимать все соки из каждого маломальски подходящего специалиста, и Олег крутился, как белка в колесе. Если пару седмиц назад он посещал поля очередного мага-экспериментатора, в прошлую седмицу присутствовал при испытаниях нового типа боевых големов, то сегодня уже докладывал магистру наказующих о своем видении работы с Землей. Самый влиятельный в Нолде маг, похоже, задался целью ознакомить нового повелителя Земли со всеми разработками, где применялись чары его стихии, и услышать его замечания. «По сельскому хозяйству я вряд ли что смогу добавить. Но вот по поводу големов уже подготовил набор рекомендаций. Управляющие схемы, защитные модули и первичная обработка материалов нуждаются в доработке. Куча слабых мест», — сообщил Олег. «Я сделал приблизительные наброски, но вынужден сказать, это чистые воды самодеятельность. Выверенные формулы остались в книгах гномов». «Так зачем дело стало?» «Обратись в посольство к своим бывшим друзьям и попроси помощи», сказал Льер Брим с невинным тоном. Олег вытаращился на магистра. «Вы шутите?» «Ничуть. Ты же у нас входишь в комиссию по межрасовым взаимоотношениям, так? Проведи с бородачами переговоры в ее рамках, поторгуйся, глядишь и согласятся». Олег растерялся, не зная, что сказать. Льер Бримс вроде бы и прав, но уж чересчур нагло звучит его предложение. «Ну, не знаю. Быть может, стоит этим кому-то из ведомства ищущих заняться. Я же вроде как наказующий, а на чужую территорию влезу». «Точно. А Айрунг в делах охранителей увяз. И что с того? Механизмы республики заржавели. Наказующие — та сила, которая заставит его шестеренки вращаться». «С основными силами заговорщиков мы справились. Несогласных почти не слышно. Если будем работать, то добьемся многого. И быстро!» Вопрос времени очень часто поднимался в разговорах с начальством. Без сомнения, страна нуждалась в реформах, но стоило ли так гнать лошадей? На взгляд, землянина спешка могла лишь навредить, однако Архимаг с магистрами явно думали иначе. Могло показаться, что Нолд участвует в каком-то соревновании, где замешкайся на мгновение, и последствия станут самыми ужасными. Настроение, как перед большой войной. Олег не удержался и прямо поинтересовался сутью происходящего. «Зачем такая гонка, говоришь?» Вопреки ожиданиям землянина, Бримс не вспылил и не посоветовал умерить любопытство. Задумчиво стряхнув с белоснежного рукава пылинку, он помолчал и вдруг спросил. «Скажи-ка мне, Олег, а ты не задумывался, сколько всего на торне магов, эльфов и прочих долгожителей? Отчего при столь впечатляющей потенциальной продолжительности жизни ты не встречаешь на каждом углу разменявших пару-тройку тысячелетий длинноухих? Не видишь в Академии или наших лабораториях участников какой-нибудь из воин падения? М? Почему нас вообще так мало?» Неожиданный поворот разговора застал землянина врасплох. Он собирался ответить, открыл и тут же закрыл рот. А правда, почему? Если подумать, срок жизни могущественного чародея теоретически не ограничен. Магия настолько пропитывает тело, что для старухи с косой повелитель колдовских сил становится очень крепким орешком. С эльфами и того проще. Запас прочности перворожденных изначально много выше обычных смертных. Однако и дивный народ не может похвастаться высокой численностью. Пусть длинноухие сидят у себя в Маллориане, однако лес, пусть даже волшебный, вряд ли способен прокормить уйму народу. Дела... «Может, все дело в болезни магов?» — предположил, наконец, Олег. «Возможно. Только ты действительно считаешь, что чародеям высших рангов известно слово «скука». Искусство открывает перед своим адептам чересчур большие просторы для деятельности, чтобы оставалось место всяким глупостям». Знаком с трудами философов? Твои знания можно представить как круг, и чем больше тебе известно, тем протяженнее граница соприкосновения с неведомым. Тогда в чем причина? Гибель в поединке, как было с Ильером Дитримом, или неудачный опыт, как у легендарного Птолемея? И это тоже. Кто-то погибает в бою, кто-то за лабораторным столом. Все правильно сказал. Примеры, правда, подобрал неудачные. Брим мрачновато улыбнулся. «Дитрим не просто в поединке погиб, а был мною казнен. Политика правящего режима требует точности в формулировках, ты не находишь?» Олег отвел глаза. С карательным аппаратом нынешней власти он был знаком не понаслышке. «Такого не забудешь». «А что, Доптоломея, то здесь вообще все непросто. Да, смерть величайшего мага Нолда, одного из его основателей, герой воин падения вошла в историю». Только дурак не слышал про его эксперимент с артефактом то ли закатной империи, то ли самих логов и возникший в результате вероятностный шторм. Однако в секретных архивах хранится много такого, что неизвестно простым обывателям. Например, истинные причины гибели главного специалиста Нолда по магии Междумирия, а также всех его учеников. «И какие же они?» «Птоломея убили», — Бримс развел руками. Все до банального просто. В опасный ритуал вмешалась третья сила. Прошли через защиту и внесли свои коррективы в чужую волжбу. Нашим наказующим такое и не снилось. Одно хорошо, уйти умельцы не успели. Великий маг остается таковым до последнего мига. Сил Птоломея хватило, чтобы унести в могилу и своих убийц. «И кто это был?» спросил Олег, впрочем, подозревая ответ. Бримс холодно улыбнулся. Все указывает на недавних союзничков, эльфов. Сразу после окончания войны в последующие годы методично уничтожались наши лучшие исследователи, бойцы, подкупались или запугивались политики. Уши перворожденных торчат отовсюду, где случалась крупная диверсия, прекращались исследования или принимался невыгодный закон. Крохотными шажками Нолд терял силу, все больше отдаляясь от замысла своих основателей. Мы тормозили науку на остальном Торне, совали всюду нос и навязывали остальным свой диктат, а обитатели Маллориана потихоньку ослабляли нас. Хватало, конечно, собственной дурости, но в действительно серьезных вопросах эльфы обязательно принимали участие. Весь Торн для них, как Атара, овец. Нолд — сторожевой скорт, а сами они пастухи. По спине землянина пробежал холодок. Если вдуматься, магистр говорил поистине страшные вещи. Но почему об этом никому не известно? Кому надо знают. Ты вот теперь тоже в числе посвященных. Какая рунг и еще пара сотен человек. Пусть фактам верят не все. Говорят даже о моей тяге ко всемирному заговору, но главное, люди продолжают работать на благо республики. Ясно. Если у кого-то мания преследования, это еще не значит, что к нему не подбирается враг, сказал Олег. «Верно подмечено. Совсем не значит», — согласился магистр. «Но вернемся к нашим хафам, то бишь длинноухим. Если у нас низкое число долгожителей объясняется внешними факторами, то у эльфов в большинстве своем все завязано на их внутренние проблемы. Нет, началось все, конечно же, с войны. Слишком много перворожденных тогда погибло. Весь цвет нации. Старшее поколение ушло, а молодежи осталось меньше, чем хотелось бы». Знаешь ли, за века привыкаешь жить ради собственного удовольствия, а рождение детей откладываешь на потом. Сытая, спокойная жизнь сильно способствует росту эгоизма в обществе. Обычно это именуется личной свободой. Ну да, у кого мозги есть, тот употребляет правильные термины. Надо же, термины. Олег даже не представлял, что малую численность дивного народа можно объяснить столь обыденным образом. Прямо как европейцы на далекой земле. Те тоже привыкли сначала о себе думать, а потом о будущем. Потому и вымирать начали. Разумеется, есть и другие причины. Разного рода болезни, неподвластные магии, несчастные случаи, дуэли, неудачные опыты. Разве что от рук убийц почти не гибнут. В их проклятые леса ни один чужак не попадет. Да и с этой стороны длинноухие подстраховались... Возведя жизнь эльфа в ранг наивысшей ценности, они приложили максимум усилий, чтобы отбить всякую охоту с ними связываться. Неотвратимость возмездия — серьезная штука, знаешь ли. Твой сородич испытал это на собственной шкуре. Олег не сразу догадался, о ком идет речь. Все-таки своим для него Ярик так и не стал. Ладно, закончим с экскурсом в историю и вернемся к твоему вопросу. Магистр хлопнул ладонями по коленям. «Интересуешься, почему мы спешим с реформами?» Ответ прост. «Кажется, эльфы решили, что им больше не нужен пёс, сторожащий Атару, и они справятся сами». «Идиотизм какой-то. Чего вам делить? Оба государства в объединенном протекторате. Миром на пару рулить можете», — простодушно удивился Олег. Ему и вправду казалось, что двум народам не из-за чего было спорить, но не из-за такой же абстрактной вещи, как власть. У Бримса было иное мнение. Ах, Олег, Олег... Неужели непонятно? Разным расам сложно ужиться в одном мире. Своя рубашка всегда ближе к телу, и при первом же кризисе разногласия немедленно пойдут в гору. Длинноухие просто думают о будущем и предпочитают решать проблемы заранее. Расправившись с нами, они поведут остальное человечество на нового врага. Когда же соперников больше не останется, вытеснят и людей». Что не говори, о долгая жизнь предполагает планирование вперед на века и даже на тысячелетия. «Так значит, будет война?» – спросил Олег, вычленив в речи магистра самое главное. По земным книгам и фильмам ему были знакомы прелести вооруженного противостояния двух великих держав. Погибшие будут исчисляться миллионами. Земные технологии здесь успешно заменяет колдовство, и уж точно это будут не дурацкие молнии или водяные бичи. Если верить Бримсу, секретные запасники и арсеналы уже открыты, возобновлены исследования запретной магии. В таких битвах выжить будет непросто. В ответ Бримс лишь пожал плечами. «Кто знает. Во всяком случае, мы к ней не готовы. Пока не готовы. Но одно знаю точно. Просто наблюдать за тем, как мы возвращаем подлинное могущество, эльфы не станут». «Да, тогда и вправду стоит поспешить», — протянул Олег. До настоящего момента все прошлые неудачи республики воспринимались им как досадные недоразумения. Реальное же положение дел казалось гораздо хуже. И это когда его жизнь только-только наладилась, появилась надежда обрести свое счастье. Тьфу! Только мировой войны не хватало для полноты картины. «Вижу, разговор тебя впечатлил», — сказал Бримс, поднимаясь из-за стола и жестом приглашая Олега следовать за собой. Миновав узкий коридор и небольшой тамбур с двумя охранниками, они вышли во внутренний двор. За время беседы великий маг ни разу не заикнулся о сохранении тайны, но Олег не сомневался. Болтун позавидует участи обитателей камеры смертников. Слишком серьезную тему они сегодня обсуждали. Не стоило знать такое простым людям. Совсем не стоило. Да и вообще, как реагировать на неожиданное дружелюбие магистра, землянин не понимал. Он даже представить не мог, какие планы вынашивает на его счет этот молодой франт с глазами древнего старца. А чего не можешь понять, того стоит опасаться? На всякий случай. Погруженный в свои мысли, Олег почти не смотрел по сторонам и лишь механически переставлял ноги, следуя за Льером Бримсом. «Как тебе мой сад?» «Что?» «Ах, да, и правда неплох, ответил землянин, немного не впопад, торопливо оглядываясь. «А посмотреть было на что». Как маг Земли он неплохо разбирался в растениях и мог оценить чужое мастерство. Неведомый садовник ухитрился собрать вместе самых диковинных представителей Зеленого Царства. И не просто собрать, но и объединить в некую целостную систему, живущую по собственным законам и нормам. То здесь, то там Олег замечал следы контролирующих заклятий, ощущал точечные выбросы силы, чувствовал напряжение управляющей сети. И обитатели джунглей Поднебесной, непроходимых дебри Зелода, дремучих лесов Горташа и даже таинственного Маллориана, неспособные ужиться в дикой природе, здесь мирно соседствовали друг с другом. Откуда это все? Еще мой предшественник затеял возню с садом, а я продолжил. И знаешь, не заметил, как втянулся. Веришь, нет, но даже с одним флористом переписываться начал. Кое-какие семена у него заказывал. «Большой дока был. Жаль, после катастрофы в Гамзаре пропал куда-то». Бримс присел перед чахлым, точно присыпанным пеплом кустиком, нежно погладил скрученные листья. «Забавно. У в халифата есть поверье, будто Арамзан чувствует дыхание смерти и предупреждает об опасности». Олег скептически посмотрел на магистра и тихо фыркнул. «Уж кому-кому, а великому магу визит старухи с косой точно не грозит». Хотя, чем Оррес не шутит, может и есть здесь рациональное зерно. В легендах про древних вон сколько всего намешано. Однако не все из того сказка. Давно хотел спросить, а почему ты не интересуешься судьбой своих сородичей? Вдруг задал вопрос Ильяр Бримс. В чужой стране земляки предпочитают быть вместе, а ты держишься особняком. Будто кроме тебя и нет никого. Вопрос застал Олега врасплох. «Да с кем мне общаться-то? С девчонками?» «Как они за того мага замуж вышли, так наши пути и не пересекались, кажется, ни разу. С Ярославом так он вообще едва ли не по другую сторону баррикад стоит. Запретной магией балуется. Даже в облаве на него участвовал. Слышал, будто у нас с ним потом какие-то дела были, так вроде бы не выгорело ничего. Так ведь?» — начал оправдываться землянин. «Что до Насти? Чужие мы теперь». «У нее своя жизнь, у меня своя». На взгляд Олега на этом тему можно было закрывать, но Бримс думал иначе. Вперив в него тяжелый взгляд, чеканя слова, он сообщил. «Алисия Талоя и их муж Бернар убиты. По словам расследователей, похоже на работу послушника какой-то из школ меча, натасканного на противостояние магам. Лакристер Рагнар и ее сын, бывшие в то время в доме, исчезли». Последний из вас, Ярослав, или скорее Кирсан Кайфат, ухитрился перейти дорогу драконам, бежал в Халифат, где опять схлестнулся с эльфами, после чего скрылся в неизвестном направлении. Такие вот дела. Настя пропала. К своему удивлению, Олег почувствовал, как в глубине души шевельнулось беспокойство. «Да, и оснований считать ее погибшей у нас нет». Магистр широко ухмыльнулся. «Все-таки интересно». «Не знаю просто. Она единственная, кто связывал меня с прошлым. Остальных же я и не знал почти толком. Землянин пожал плечами. Ярик тот и вовсе был неприятен». «Понятно. Только насчет Кирсана ты зря. Очень неординарный молодой человек с полезным для Нолда набором недругов. Если его энергию направить в нужное русло, мы получим немалую выгоду». «Он же исчез. К чему этот разговор?» «Как исчез, так и найдется. Посмотри, где самая большая заварушка, там его и обнаружишь. Джуга, Зелот, Гарташ, Баронство, волнение в стране Хань, вновь бурлит Сардуор. Такие, как он, не способны сидеть в тиши. Они всегда оказываются в гуще событий». Бримс невесело улыбнулся. «Хотя, если подумать, сегодня на Торне просто нет спокойного уголка». Когда шатаются основы политического мироустройства, нельзя остаться в стране. Сильный маг рано или поздно себя проявит, то значит, надо быть готовыми провести с ним беседу. Вы хотите, чтобы я... Да, на этот раз с Кирсаном Кайфатом будешь разговаривать именно ты. И сможешь найти правильные слова. Время еще есть, подумай об аргументах заранее. Главное, помни, что Нолду нужен этот чародей. Олег в полголоса помянул Мархуза. Взваливать на свои плечи еще и этот груз совершенно не хотелось. Надоело. Но кого волнуют такие мелочи? Бримс вновь склонился над каким-то редким растением, и, не зная, чем себя занять, землянин уставился на стену в конце сада, вдоль которой прогуливались двое охранников. Стражи выглядели молодо, подстать самому магистру, и в них ничто не выдавало принадлежности к наказующим. Судя по аурам, это были самые обычные люди, лишенные силы. Впрочем, заставлять чародея нести караул было бы немыслимой роскошью. Огненный купол, вспыхнувший над головой и тут же осыпавшийся дождем из обжигающих искр, застал Олега врасплох. И неудивительно. Не ожидал он, что подвергнется колдовской атаке в гостях у самого могущественного мага Республики, в то время как нападающие работали словно по нотам. Не успела рухнуть защита, как через стену перебросили десяток другой колб с какой-то алхимической дрянью, от последовавшей затем череды ярчайших вспышек и страшного грохота Олег едва не впал в ступор. Слишком неожиданно все завертелось, да и неизвестный агрессор явно знал толк в психологии. Потому-то момент, когда во дворе появились чужаки, землянин пропустил. Едва успев коротким заклинанием вернуть себе зрение и слух, он вдруг понял, что оказался посреди кровавого сражения. Тела охранников и одного из нападавших догорали у стены, а выскочивший откуда-то маг едва сдерживал слаженную атаку тройки вражеских бойцов. Чередуя удары кривыми клинками со смертельной волшбой, они уже додавливали его щиты. Из-за деревьев не видно было, но бой шел повсюду. От флигеля раздавалось характерное шипение водяных клинков, а у входа в дом гремели взрывы. Какого хфурга происходит, понять было невозможно. Экономя силы, Олег активировал простенькую защиту и повернулся к Бримсу. «Магистр, ваши приказы!» «А, бездна!» Великий маг замер, прикрыв глаза, разведя в стороны руки и не обращал на происходящее никакого внимания. На бледном, без единой кровинки лице застыла маска жуткого напряжения. Знаний Олега не хватало, чтобы сходу разобраться в происходящем, но, кажется, у магистра была своя битва. Похоже, Льер Бримс попал под чудовищный астральный пресс, и все его силы уходили на сражение в иных планах бытия. Сейчас земляне Ностра пожалела о своем чрезмерном увлечении стихийной и волшбой в ущерб иным разделам искусства. Помочь голове наказующих он не мог ничем. Движение слева заставило инстинктивно влить в защиту побольше силы, и три коротких дротика лишь самую малость не достали до груди. Не давая опомниться, дерево о сажениях в двух справа взорвалось фонтаном обгорелых щепок и в голову магистра ударил черный луч. Олег даже охнуть не успел, как Бримсов всего охватило пламя и тут же погасло, а с шеи осыпалось пеплом гривна амулет. В тот же миг с землянина слетели последние остатки апатии. Метнувшись к магистру, он раскрытой ладонью хлопнул по земле у его ног, и выпущенное на волю заклинание тут же накрыло обоих полусферой гранитного щита. Молния! Сразу два черных луча и несколько огненных шаров бессильно лизнули его поверхность. Чтобы преодолеть самое мощное в арсенале Олега оборонительное заклинание, требовалось нечто посерьезней. Землянин не сомневался, что в запасе у убийц найдется немало интересного, но и он не собирался сидеть сложа руки. «Раз убийцы задумали расправиться с магистром, пока тот сражается в Австралии, его задача не допустить этого любой ценой». Второе заклинание свободно прошло сквозь магический барьер и, раскручиваясь, спиралью ударило по всем вокруг. Чародейская сеть собирала отовсюду частицы земли, пыли и камня, формировала из них иглы и выстреливала их во все стороны десятками и сотнями. Но и этого Олегу показалось мало. Запоздав с отражением первой волны атаки, теперь он собирался бить врага всеми доступными ему способами. Обратившись к стихии, землянин погрузил руки в землю. Магия подсказала положение ближайшего убийцы, и он сотворил под его ногами каменную пасть». Крик негодяя донесся даже сквозь защитные барьеры. «Не нравятся твари!» — выкрикнул Олег азартно. «А так?» По новой цели ударил десяток обсидиановых стрел, а вокруг вырос чистокол копий. Атаки с этой стороны немедленно прекратились. Успела мелькнуть мысль, что так же легко удастся расправиться с остальными, но какой-то умелец одним махом расколол гранитный щит. От отката из носу брызнула кровь, в глазах потемнело, лишь усилием воли Олег сохранил сознание. Проклятие! Бримс все еще витал где-то далеко, а силы землянина уже были на исходе. Запоздало, вспомнив о медальоне с заклинанием создания голема, он сорвал его с шеи, активировал и швырнул в сторону врага. После выпускного испытания он сделал себе еще один артефакт. Однажды его уже спасала похожая домашняя заготовка. Пренебрегать столь ценным опытом он не собирался. Как оказалось, не зря. Собранный по крохам силы едва хватило на слабенький щит, но ничего серьезнее пары дротиков со вложенными заклинаниями в него больше не попадало. Зато каменному охраннику Олега досталось все остальное. От грохота закладывало уши, дымом затянуло весь сад, но творение землянина никак не желало угомониться. Он даже нечто вроде гордости испытал. Внесенные им изменения в стандартные формулы серьезно повысили выживаемость магического конструкта. Конечно, квалифицированный артефактор или чародей высокого ранга справился бы с ним без труда, но у убийц явно была другая специализация. «Тысяча мархузов! Какого хфурга происходит?» Голос Бримса прозвучал совершенно неожиданно. Вроде бы еще секунду назад сознание великого мага блуждало в иной реальности, как вот он уже сдергивает с запястья, составленный из медных пластин браслет. Если Олегу не изменяла память, похожие амулеты использовали чтецы астрала. Видимо, даже чародей уровня Бримса для выхода в мир волшбы пользовался специальными якорями. И если судить по пятнам Гарри, вместо рисунка пирамиды делал это не зря. «Магистр, на нас напали!» — Без тебя знаю, — рявкнул Льер Бримс. — Почему с этими обнаглявшими крохоборами до сих пор не разобрались? Вернувшегося в тело магистра колотило от злобы. Обычно сдержанный и бесстрастный, сейчас он лучился яростью и ненавистью. Олег, до того успешно противостоявший воинам врага, вдруг на миг испугался. Теневой правитель Нолда был поистине страшен. Не дождавшись ответа, Бримс свел ладони вместе, сложил пальцы в хитрую фигуру и выкрикнул короткую гортанную фразу. В лицо землянина пахнуло холодом, опалившим не тело, но саму душу. Колдовское зрение позволило увидеть, как аура магистра налилась чернотой, а вокруг закрутился смерч из алых и бледно-зеленых искр. Затем последовала бессмысленная фраза на странно искаженном торне, и во врагов выстрелили шесть энергетических щупалец. На этом бой окончился. Рассеялась завеса дыма, опало пламя, и Олег в подробностях разглядел финал разыгравшейся здесь драмы. Тела шести воинов и магов, великолепно подготовленных и снаряженных надежными артефактами, просто взорвались миллионом кровавых брызг. Землянин, ошарашенный столь зримым проявлением чужого могущества, с некоторой долей сочувствия посмотрел в спину троицы уцелевших врагов, которые вдруг дружно развернулись и рванули к стене. С такой силой и вправду лучше не связываться. Это как выпить море, остановить руками ураган или встать на пути лавины. Не в человеческих силах противостоять стихии. На фоне магии магистров все умения Олега смотрелись с жалкими фокусами. Но уйти несостоявшиеся убийцы не смогли. Бримс вытянул в их сторону раскрытую ладонь, и с нее сорвался бугристый шар отвратительного грязно-коричневого цвета. В полете он разделился на три неровных части и с хлюпаньем вонзился в спины беглецов. Те рухнули, как подкошенные. В «Вот ведь дерьмо! Такое место испоганили!» рявкнул Бримс, а затем добавил несколько выражений по заковыристей. Яростно пнув кучку пепла, некогда бывшую кустиком Арамзана, он зашагал к плененным убийцам. По пути опять громко выругался и оторвал остатки обгорелого рукава от некогда белоснежной куртки. Олег, с сожалением, огляделся и захромал следом. Магическое истощение всегда соседствовало с общей слабостью, он еле передвигал ноги. Как ни прискорбно об этом говорить, но от сада и дворовых построек почти ничего не осталось. Лишь сам дом избежал полного разрушения, но и там горело все левое крыло, а на месте черного хода зиял гигантский пролом, из которого тянулись клубы черного дыма. По пути Олегу попалось несколько изуродованных тел серых. От осознания, что эта работа его заклинаний, мутила. Обсидиановые иглы на деле оказались до крайности эффективным заклинанием. «Проклятие! Провались оно все в бездну навеки вечные!» Вновь подал голос Бримс и со стервенением пнул одну из своих жертв. Переведя на землянина бешеный взгляд, он приказал. «Смотри на эту мерзость, парень! Смотри и запоминай! Вот истинное лицо мировой политики!» Ничего не понимая, Олег подошел ближе и глянул на тело Серого. Магистр успел стянуть с его лица маску, и теперь стало видно, что когда-то это был человек. Правда, теперь его плоть быстро иссыхала, стремительно обращаясь в пепел. Через минуту у ног магов лежала лишь кучка пыли и никаких следов. «Хорошая работа, правда?» — сказал Бримс, успокаиваясь на глазах. «Да и задумка неплохая. Через астрал на меня нападают как минимум трое лучших его чтецов из когда-либо известных мне». А пока я увяз в их атаках, в реальности приходит отряд ликвидаторов с приказом уничтожить здесь все живое. Пусть это были всего лишь крохоборы с артефактами, но даже слабенький маг способен при правильном подходе натворить дел. По крайней мере, с моей охраной справились. Да, сражались они здорово, согласился Олег. Хотя, положа руку на сердце, противник дрался просто великолепно. Было у него подозрение, что своими чарами он достал лишь тех, чья защита уже была истощена. Да и голем был лишь временной отсрочкой. Если бы Бримс не очнулся, то землянин был бы уже мертв. «Чего мрачный такой? Жив и радуйся этому. Да и вообще, теперь тебе медаль положена. Самого магистра наказующих спас», — сказал Бримс не без ехидства и хлопнул Олега по плечу. «Главное, этого дня не забывай». Сегодня ты видел, как эльфы напали на одно из первых лиц Нолда». «Эльфы? Но ведь...» «Как выглядит аура длинноухого, мне известно получше многих. И, прорвавшись через щиты чтецов, увидел именно их ауры. Когда моя волшба рвала их на части, я знал, кого убиваю. Сколько бы своих выкормышей они не присылали». «Так значит, война началась?» — спросил Олег в раз пересохшим горлом. На что Бримс хрипло рассмеялся. Ха -ха -ха. Война началась!» «Нет, парень, война продолжилась. Эльфы попытались убрать мешающую им фигуру, как делали это раньше. Цель оказалась им не по зубам, и они начнут готовить новое покушение. Мы же постараемся этого не допустить». Двор накрыла густая тень. Олег задрал голову и увидел средний пузырь, повисший над виллой магистра. Вниз уже спускались вооруженные боевики, готовые рвать на части любого врага. Помощь, как обычно, пришла слишком поздно. Неожиданно Бримс схватил Олега за воротник и притянул к себе. «И еще, парень, надеюсь, у тебя хватит ума не болтать про некоторые вещи». Смотрел магистр требовательно и зло. Вместо ответа землянин слабо кивнул, лишь затем поняв, что речь идет вовсе не об организаторе покушения – Опять вспомнилось дыхание смерти после заклинания Бримса, его убийственная эффективность. Оказывается, великий маг в бою не гнушается использовать запретную магию самого высокого пошиба из тех областей, которые были запретными и в гораздо более древние времена. Магистр от него уже отвернулся, когда Олег вдруг подумал, что с этой заварушкой у него, помимо всего прочего, появилась совершенно неожиданная проблема – Впереди его ждет серьезный разговор с Оливией, и ему придется объяснить, как же Олега угораздило спасти жизнь убийцы отца своей девушки. Надо сказать, та еще задачка. И ее решение важнее иных тайн.